Навык номер 34. Отыскание еды в горах. В горных районах зачастую водится много дичи. Но если вам нужно за несколько суток пройти по маршруту и выйти к безопасному месту, то у вас нет времени ни на то, чтобы сделать и установить капканы, ни на то, чтобы мучиться животом из-за неправильно приготовленного мяса животных. Ваша задача – продолжать движение по местности, собирая по пути съедобную растительность и пытаясь поймать рыбу, что возможно, если вам улыбнется удача, встретиться в водоем. Многие озера и реки кишат рыбой, и поэтому, когда события начинают разворачиваться по сценарию выживания, вместо попытки догнать кролика лучше прибегните к удочке, так вы сэкономите и силы, и время. Ваши шансы на поимку рыбы значительно повысятся, если вы поставите перетягу. Прикрепите несколько кусков рыболовной лески разной длины к куску парашютного шнура или прочной лианы. К этим кускам привяжите крючки и насадите на них наживку. Закрепите один конец шнура или лианы, а к другому привяжите бутылку, наполненную водой, или большой камень и утопите его в воде. Когда увидите, что леска начала дёргаться, вытаскивайте улов. При подготовке к походу внимательно изучая карту местности, по которой будет проходить ваш маршрут, выясните, какие съедобные растения и насекомые там обитают. Доступными и безопасными источниками жиров, питательных веществ и белков являются сосновые шишки, клевер, а также личинки и дождевые черви. Выбирайте сухие сосновые шишки, у которых чешуйки уже открылись, и разбивайте их об землю, чтобы высвободить имеющиеся в них орешки. Среди клеверов съедобны и безвредны все. Можно воспользоваться одним правилом: любое растение, которое, как вы видите, едят животные, наверняка будет безопасно и для человека. Оперативный принцип. Ловите и собирайте в горах то, что съедобно и поможет вам выжить. Главный вывод. Если речь идёт о выживании, не тратьте время на установку ловушек и охоту.